«Часть семнадцатая». «Черт!» — визгливо выругался Беннет. «Копы!» Маритти не стала оглядываться со своего заднего сидения. Мигалка включена. Они двигались на север по фейер оу выехав на мост над 210-й магистралью. Угнанная машина затряслась, когда Беннет нажал на тормоз. «Нет, но они прямо за нами». «С какой скоростью я ехал? А если они нас остановят? Я еще Мойре не позвонил, и у меня пятьдесят тысяч в кармане. Господи, что вы со мной делаете, проклятые Маритти. «Отпусти тормоз и просто езжай прямо», — резко велел Маритти. «Машина угнана. У меня пистолет в кармане. Из него стреляли всего несколько минут назад. О, Господи!» Его руки, сжимавшие руль, заметно дрожали. Дафна развернулась и встала на колени рядом с отцом, чтобы выглянуть в заднее окно. Через пару мгновений Маритти услышал приглушенный удар, и в животе у него стало холодно. Он понял, что произошло. Он обернулся назад, и точно, преследовавшая их машина, отставала. Из-под поднятого капота вырывались клубы пара, окутывающие автомобиль белой дымкой. На первом. Начал Маритти. Полицейская машина взорвалась. Перебил Беннет. Вижу. На первом перекрестке повернешь направо и тормознешь у обочины. Я поведу. Маритти ощутил запах горелого пластика. Боже, мы горим. Только пепельница, успокоил его Маритти, сдерживая подступившую рвоту. Теперь руки дрожали и у него. — Она... — Это стереосистема, — поправила Дафна. — Здесь нет пепельницы. — Поворачивай и тормози, черт бы тебя побрал, — громко приказал Маритти. — Пап, извини, — проговорила Дафна. — Я думала, так надо было. — Может, и надо, — Даф. Их качнуло на сиденье. Беннет повернул направо. Моритти не был уверен, оправданный ли его гнев и отчаяние, поэтому старался вытеснить их из сознания, чтобы Дафна не могла их ощутить. «Копы целы?» Дафна уже плакала. «Да, я ухватила только радиатор». Вырулив на Вилла-стрит, Беннет резко остановился, подъехав к бордюру. Черный дым валил из приборной доски и клубился перед лобовым стеклом. «Машину, пожалуй, лучше бросить», — решил Фрэнк, открывая правую дверь и хватая портфель. «Идем, Дафна». «Я возьму Рамбольда. «Конечно, бери Рамбольда. Пока Беннет вылезал из машины, Маритти, взяв дочь за свободную руку, широко зашагал по залитой солнцем вилла-стрит. «Это Дафна взорвала полицейскую машину?» задыхаясь спросил догнавший их беннет беннет что за глупости огрызнулся маритти не сходи с ума он смотрел только вперед оглядываться на машину не хотелось я вижу какие то магазины твои пятьдесят тысяч наличными нет конечно ответил беннет но ты же ее спросил целые ли копы а она сказала «Тогда я тебе дам четвертак, позвонишь Мойре. Она работает все у того же дантиста на Лонг-Бич? Я дам тебе два четвертака. После того, как позвонишь, зайдем выпить чего-нибудь, и у нас еще будет куча времени поймать такси и встретиться с ней в Голливуде». «Или по мороженому», — робко предложила Дафна, быстро семеня за отцом. «Или по мороженому», — согласился Маритти, крепче сжимая ее руку. «Когда я был маленьким, где-то здесь продавали мороженое». Он прочистил горло и неловко добавил. «Беннет, я так понимаю, ты спас нам жизнь, там, возле дома Громотейки?» «А себя, наверное, убил», — отозвался Беннет. «Я не шучу». Он похлопал себя по карманам. «Темные очки я оставил в машине». «Можешь позволить купить себе новые?» «Человек, которому я хочу позвонить, связан с агентством нацбезопасности. Он поверит тому, что мы ему расскажем, и, думаю, арестует твоих штурм-ундранг вместе с женщиной, которая утром пыталась убить меня и Дафну». «Надеюсь, — подумал он, — они помогут и моему отцу, который тоже сегодня спас мне жизнь». Сейчас, глядя на Беннета, Моритти не обращал внимания на его вечно недовольный вид и колючие усики. «Я благодарен тебе за то, что ты спас меня и что спас мою дочь», — сказал он. «Да иди ты со своей дочерью», — набегу кинул Беннет. «АНБ не имеет права никого арестовывать. Они обязаны обращаться в ФБР». «У тебя...» «Правда 50 тысяч долларов в кармане?» — спросила Дафна. «Помнится, двух долларов не достает, проворчал Беннет. «Я... Извините, что послал вас». «Ничего. Тот, кто спас жизнь моему папе, может говорить все, что захочет». «У того, кто спасает жизнь твоему папе, потом крыша едет», — Беннет покосился на Маритте. «Причем тут вообще АНБ» и Дафна сказала, что ухватилась за радиатор, когда ты спросил Прокопов. Отцом Грамотейки был Альберт Эйнштейн, — перебил его Маритти. Он вспотел, а во рту до сих пор было полно слюны. Она получила что-то от Эйнштейна, насколько я понимаю, какой-то аппарат. Этот аппарат ищет АНБ, и те люди которые сейчас пытались нас похитить, видимо, тоже. Фрэнк не знал, надо ли рассказывать Беннету все. Кое-что он имел право знать, раз уж впутался в это дело. Грамотейка, возможно, включила его в воскресенье и привлекла внимание всех этих людей к нам, ее потомкам. Все они думают, что это устройство у нас, или мы знаем, где оно. Доча Эйнштейна. «Что за бред?» Маритти уставился на него. «Тебе и правда кажется, что это самое невероятное из всего, что произошло с тобой сегодня?» Он махнул рукой и не закончил фразу. «И давна с помощью этого устройства взорвала полицейскую машину?» «Нет, не знаю». Маритти сплюнул в кусты. Его так тошнило, что захотелось перегнуться через живую изгородь, чтобы вырвало. «Возможно, в каком-то смысле», — хрипло договорил он, глубоко вздохнул и зашагал, подставляя лицо ветру. Портфель начинал оттягивать ему руку, и он чувствовал, как ноет рука у Дафны, тащившей коробку с Рамбольдом. Она собиралась все объяснить, и Фрэнк решил не мешать дочери. «Я посмотрела кино, которое утащила у бабушки из сарая», — начала девочка потупив взгляд и прибавив шагу, чтобы не отстать от отца. Большое приключение пиви. Только там был другой фильм, старое немое кино. Щурясь против солнца, она взглянула на дядю. Он меня так напугал, что я сожгла видик и свою постель. Рамбольд лежал у меня на кровати. «Полтер — Полтергейст! — кивнул Беннет. «Только этого нам не хватало», — подумал Маритти. «Полтергейст?» — испуганно переспросила Дафна. «Это как в том фильме, где призраки вылезали из телевизора?» «Нет, Даф!» — возразил Маритти, стараясь говорить убедительно. «Настоящий полтергейст — это совсем не то, что показывали в том фильме. Полтергейст — это когда девочка-подросток поджигает что-то на расстоянии, когда расстроена». Духи из телевизора тут ни при чем. Ну, вмешался Беннет, обычно это бывают дети пубертатного возраста, как мальчики, так и девочки, хотя большая часть описанных случаев происходила с девочками, и речь шла не только о возгораниях, но и... Беннет, остановил его Фрэнк, в нашем случае это девочка, и в нашем случае это возгорание. «Я просто...» «Вон телефонная будка», — перебил Маритти, кивнув вперед. «А в том киоске, бургер на колесах, скорее всего, есть мороженое». Это было не то заведение, которое он помнил с детства. Они с Мойрой еще в начале 1960-х подъезжали на велосипедах к Ларьку, где обычно продавали газированную сарсапарилу. Но место сохранилось, время его пощадило, и выглядело оно вполне подходящим. «Я буду только мороженое», — сказала Дафна. «Без рожка». Беннет, а потом и Фрэнк поговорили по телефону-автомату с Мойрой и убедили ее немедленно уйти с работы и поехать в Голливуд, в Мейфейр маркет на Франклина. Потом... Маритти вызвал по телефону такси и попросил заехать за ними через полчаса. Теперь они сидели за столиком в крытом дворе, полностью отгороженном от улицы прилавком закусочной. «А почему не рожок?» — спросил Маритти. «Он его потрогал?» «Да, он должен был снять нижний рожок с помощью бумажной держалки, а он взял сверху прямо пальцами». Может, у него чистые руки? Он ими деньги трогает. А, да, верно замечено. Беннет взял себе кофе, но, разглотнув, отставил чашку на столик. Губы он промокнул рукавом своей белой рубашки, так как все бумажные салфетки, которые Дафна достала из раздатчика, сдуло ветром, когда Фрэнк передвинул прижимавшую их коробку с Рамбальдом. Эти штурм и Дранг, — заговорил Беннет. — Сказали мне, что ведут с тобой переговоры о покупке какого-то имущества грамотейки. Видимо, той самой машины. Сказали, ты хочешь оставить деньги себе, хотя Мойре причитается половина. — Соврали, — ответил Маритти, потягивая кофе из чашки. — Ни со штурмом, ни с Дрангом я никогда не разговаривал. А девушку в темных очках впервые встретил вчера вечером. Мы просто поговорили о Мильтоне. Однако сегодня утром она пыталась меня убить, а спустя несколько минут после этого пыталась застрелить нас с Дафной. «Серьезно? Застрелить вас? У нее был пистолет?» «Да, Беннет», — терпеливо произнес Маритти. «И она из него стреляла. Несколько раз. В меня». Беннет хмуро покачал головой, подумал и спросил. «А кто такой Мильтон?» «Один поэт», — ответила Дафна. «Он давно умер». Беннет досадливо отмахнулся, сильно щурясь. Он осматривал машины на парковке у торгового центра. «Почему твой отец остался с этими людьми?» спросил он Маритти. «Насколько я понял, — Он с ними знаком, — ответил Фрэнк. — Я о нем ничего не знаю. — Мы и с ним только вчера познакомились. — Мойра его ненавидит. — Я, наверное, тоже, хотя утром в больнице он спас мне жизнь. — Ты не сказал нам, что Дафна в больнице, — заметил Беннет. — Пришлось узнавать об этом от штурма и Дранга сегодня утром. «Все произошло очень неожиданно», — объяснил Маритти. «Папа сделал мне трахеотомию прямо на полу в ресторане «Альфредос», — похвасталась Дафна. «На бейслайн, ножом». «Они дали тебе пятьдесят тысяч долларов?» — спросил марите «Вроде да». «Ты сам сделал трахеотомию?» «Экстренную трахеотомию? Ух ты!» Беннет снова вытер губы рукавом. «Сначала они предлагали 50 тысяч за что-то, чем владела ваша бабка. За эту машину надо думать. А потом вышло просто за то, что я приведу вас с Дафной». Маритте вздрогнул. «Рад, что ты нас им не отдал». Собирался ли Беннет поделиться с ним деньгами, он не спросил. Дафна уже выила все мороженое из рожка. «Как ты думаешь, микробы за это время уже умерли? Какие микробы? Которые были на руках у мороженщика. Открытый воздух ведь убивает их? Вполне возможно». Она подняла рожок и, повертев, обдула его со всех сторон. Я... их сдула, да, микробов? Уверен, что да. Только прожуй хорошенько. Ты должен был сказать безусловно. Безусловно. Да ты не говори, если так не думаешь. Да, я понятия не имею, сдула ты их или нет. Но верхушку он точно не трогал. Решительно заявила Дафна и откусила кончик. Растаявшее мороженое закапало ей на подбородок и на блузку. Она бросила рожок на стол. — Мне нужна чистая одежда, — сказала она. — И тебе тоже, пап. Мы второй день в одном и том же. И еще зубные щетки. — Вон наше такси, — сказал Маритти, поднимаясь. «Думаю, в доме, где мы будем прятаться, есть стиральная машина», — сказал Беннет. Шарлотта осматривалась вокруг глазами старика, который утверждал, что он Фрэнк марити из будущего. В зеркале заднего вида она увидела голубые глаза молодого хинча. Шарлотта помнила, что парень изучал богословие в духовной семинарии в Сан-Франциско, пока его прогрессивные Вежливо скептичные преподаватели не посоветовали ему искать настоящую сверхъестественную силу в другом месте. Шарлотта была уверена, что Весперс завербовал его, напомнив о древнем обещании. «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши» и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Денис рассказ, лежавший без сознания по другую руку от Маритти, сказал бы скорее эффективность, а не зло, и трусость, а не добро. Над подголовником переднего кресла виднелись несколько кудряшек, торчащих из взъерошенной шевелюры гольца. Рация на приборной доске щелкнула и зашипела. Потом через помехи пробился голос. «Третий!» «Второй!» — ответил в микрофон Гольц. «Нашли машину первого. Пушки острова Новорон». Здесь в качестве кода используются названия фильмов, главную роль в которых сыграл Грегори Пек. Гольц нетерпеливо переключил частоту и голос продолжил. На юбке. В окрестностях никого подозрительного не замечено. Стереосистема сгорела. Внутри все в дыму. Машина на ходу? Да, в полном порядке. Встречайте нас на углу Санта-Моника и Моби-Дик. Щелк Иваннес. Обменяемся машинами. Эту возьмете вы. Понял, ответил голос, и Гольц повесил микрофон на крючок. Отвези нас на пересечение Санта-Моники и сказал он Хинчу. Шарлотте стало интересно, почему могла загореться стереосистема в машине рассказа. Она вдруг заметила, что смотрит на собственный профиль с правой стороны и огорчилась, обнаружив усталые морщины у глаз и губ. Обернувшись к Маритти, она порадовалась, что морщины в уголках глаз прятались за темными очками. «Какого черта?» — заговорил Маритти. «Сегодня утром ты пыталась убить Фрэнка Маритти, молодого меня!» Шарлотта пожалела, что не видит выражения его лица. — Думаю, — поспешно вмешался Гольц, — произошло недоразумение. Он развернулся всем телом, чтобы видеть Маритти в щель под подголовником. Поле зрения Маритти сузилось в верхней части. Вероятно, старик нахмурился. — Очень скоро, — пообещал ему Гольц, — у нас у всех будет возможность задать вопросы и получить на них ответы. Глаза его за стеклами очков заморгали. Шарлотта поймала его взгляд, брошенный на обмякшее в углу тело рассказа. «По-моему, он умер», — добавил Гольц, — «или умирает». Он отвернулся и снова стал смотреть вперед. Шарлотта попробовала переключиться на зрение рассказа и обнаружила, что видит Гольца и Хинча прямо перед собой, а старого Маритти на заднем сиденье за ними. Она явно смотрела назад со стороны приборной панели. Лица и ладони выглядели неестественно ярко, как будто она видела все в инфракрасном свете. Рассказ, видимо, вышел из своего тела, но находился еще рядом. Она снова переключилась на зрение Маритти. «Не думаю», — сказала она. Справа от нее старый Маритти откашлялся. Изображение перед ним дернулось. Правда. Зачем вы его убили? Не мы, а ваш Брэдли, — поправил Гольц. Он ударил его по голове рукояткой пистолета. Ваш зетек, если вы и правда Фрэнк Маритти. Я о своем отце. 1955 я не вижу в этом никакого смысла. С чего вы взяли, что это не имело смысла? Вам тогда сколько было? Три года? Да и я тоже не знаю, я тогда еще не родился. Рассказ говорил, что мертвым ваш отец был нам полезнее, чем живым. Что бы это ни значило. Гольц неуклюже развернулся на сиденье и улыбнулся Маритте. «Может, расскажете что-нибудь интересное? Какие-нибудь новости из будущего?» «А вы уверены, что убили его?» Гольц пожал плечами. «Так сказал рассказ. Он говорил очень уверенно. А что, вы разве слышали о нем после 1955 года?» — Нет, это был мой. Мы с сестрой ненавидели его за это, за то, что он бросил нас и даже не пытался связаться. — Ну что ж, — заметил Гольц, — ненависть — полезный опыт, даже если она и беспочвенная, как в вашем случае. Она даже лучше, чище. Ну, расскажите нам что-нибудь о будущем. Фрэнк Моритти несколько раз моргнул. «Советский Союз рухнет в девяносто первом. Берлинскую стену снесут еще раньше, в восемьдесят девятом. Без всякой войны, просто вся коммунистическая конструкция развалилась изнутри, как прогнившая тыква». Он глубоко вздохнул и выдохнул только через несколько секунд. «Я хочу заключить с вами сделку. Я кое-что сделаю для вас, а вы для меня». Но сначала купите мне бутылку водки. «Сначала разговор, потом водка», — возразил Гольц. «Нет», — ответил Маритти, — «ваши люди убили моего отца, и я теперь не знаю, что мне со всем этим делать. Я всю жизнь ненавидел его за то, что он сделал, а теперь его нет, и он всего этого не делал, и я боюсь, Он замолчал, беспомощно рассмеялся, и на мгновение, пока он не сморгнул, Шарлотта увидела слезы, размывавшие картинку по краям. Но продолжил он ровным голосом. — Так что я настаиваю. Бутылка водки, а потом уж продолжим. Шарлотта увидела, как Гольц пожал плечами. «Хорошо», — ответил он. «Шарлотта, парень, который подгонит машину рассказа, отвезет тебя домой на этой». Зная ее методы, Гольц заглянул прямо в глаза Маритти и добавил. «Ты уже тридцать часов не спала, а мы вряд ли догоним беглецов в ближайшие полсуток. Прими душ, поспи». Съешь что-нибудь. — Не хочешь, чтобы я слышала твой разговор с этим Маритти? — поняла она. Но у нее и в самом деле пекло глаза и веки, и она ощущала запах собственного пота. Она почувствовала, что Маритти, сидевший справа от нее, расслабился. — Боится меня, — подумала Шарлотта, не зная, забавляет это ее или раздражает. Она откинулась назад, положив левый локоть на подлокотник, снова ментально настроилась на зрение беспамятного рассказа и, едва сдержав вскрик, инстинктивно царапнула ногтями обивку двери, а правой рукой вцепилась в колено Маритте, напугав старика. Рассказ завис в пятидесяти футах над бульваром Колорадо. Вернее, зависла его астральная проекция. После секундного замешательства Шарлотта догадалась, что застывший внизу обтекаемый поезд – это просто автомобиль с их телами внутри. Он выглядел как невероятно длинный лимузин, растянувшийся на целый квартал и через перекресток. И на этом перекрестке в него перпендикулярно вклинились другие вытянутые автомобили. «Мы слегка выбились из своего временного интервала», — решила она. «Видим несколько секунд сразу. Ряды черных жемчужин в небе — это, наверное, хлопающие крыльями птицы. Вороны». Потом рассказ то ли спустился, то ли сузил фокус. Теперь она видела гольца на переднем сиденье прямо перед собой в сантиметрах в тридцати почти на одном уровне со своим лицом. Его расплывавшаяся голова приобрела четкие очертания и застыла в тот момент, когда он откровенно ухмылялся. Потом она увидела внутренности гольца, освещенные Бог весть каким светом, видела его ребра, пласты легких, пронизанный жилами мешок неподвижного сердца В этом невероятном свете оно почему-то казалось черным. Затем взгляд рассказа проник в само сердце, взяв его таким крупным планом, что неподвижные клапаны напоминали рты, сморщенные и застывшие в момент произнесения звука. Шарлотта переключилась на глаза Маритти, и невольно выдохнула с огромным облегчением, увидев прямо перед собой покачивающийся на пассажирском кресле затылок Гольца, а через лобовое стекло — мигавшие тормозные огни машин. Гольц снова обернулся и посмотрел на нее, удивленно подняв брови. «Чуть не заснула прямо здесь», — громко объявила Шарлотта. Знаешь, это чувство, когда кажется, будто падаешь в последний момент перед тем, как заснуть. — Судорожные подергивания, — сказал Гольц и перевел взгляд на дорогу. — У алкоголиков обычное дело. — Даже так? — подумала Шарлотта, но она слишком устала, чтобы обижаться. — Зато сердце у меня. Бьюсь об заклад покрепче твоего